127 февраль 28. -е. Скоро соединение счастья. Путь твой. Сияние счастья. Путь дальних миров. Победительное восприятие твое нужно мне. Приказываю великую осторожность и равновесие. Шлю вам привет. Понять надо двойственность положения. И дается луч. И от вас требует полного спокойствия. Трудно. Но иного выхода нет. Условие дается проявить полное спокойствие, ничем не нарушаемое. Отдачи не есть беспокойство и перенапряжение. Узда необходимо крепкое, и каждое мгновение. Надо, надо, надо утвердить полное спокойствие. Держись, знаю, что трудно, но ведь вместе прими, братьев, на путь твой хорошо крепить провод с двух сторон. Нужно различать, что для вас и что не для вас. Параграфы книги живой этики «Мир огненный», часть первая, указанные учителем. Параграфы 28, 87, 89, 90. Параграфы книги живой этики «Мир огненный», часть первая, указанные учителем. Во сне плыл, По реке в Аморочке, наполнившейся водой. Аморочка русскоязычное название лодки, традиционно использующейся малыми коренными народами Дальнего Востока, нанайцами и удагейцами. Вовремя добрался благополучно до берега и вылил воду, готовясь плыть дальше. Видно, дыявый челнок разбазарил полученное.